Глава 13 Утром Лиза стояла на перроне железнодорожного вокзала, куда их с Милой привез Влад. По легенде, они были двумя студентками. Ехали на выходные в залесье к двоюродной бабушке. Деревенская травница, которую Агата щедро снабдила книгами и оборудованием для приготовления лечебных настоек и мази, с удовольствием согласилась подыграть. Решили, что родственницей будет Лиза с ее знанием о фитотерапии, а Мила представится университетской подружкой. «Свобода!» – протянула мило, втягивая носом запахи рельсы стоящих поездов. Отдохнем как следует, деревенским воздухом подышим!» Лиза её оптимизма не разделяла. То ли нехорошее предчувствие, то ли осадок после ссоры с Никитой, но что-то ее беспокоило, смутным пятном засев на краю сознания. Лютик к ней в комнату так и не вернулся, поэтому она решила, что Никита по непонятной причине тоже на нее обижен. Электричка подкатила к перрону. Новая, с ярко-красными обтекаемыми боками и тонированными стеклами в вагонах. «Сто лет на поезде не каталась!» заявила Мила, тряхнула фиолетовыми волосами и первой нырнула в тамбур. Перекрасить волосы в более естественный цвет ее не уговорили. А вот линзана она вынула. И Лиза подметила, какой у неё красивый медово-карий оттенок глаз. Сразу проявились на лице рыжеватые веснушки, И даже подточенные клыки, которые она часто и охотно демонстрировала, улыбаясь, уже не казались устрашающими. В сидячем вагоне они заняли свои места. Не дожидаясь, пока поезд тронется, Мила достала из рюкзака две коробки с вишневым соком, завернутые в фольгу бутерброд и протянула Лизе. «Может, чуть позже», — предложила Лиза, — «я пока не голодна». Мил пожал плечами, засунула бутерброд и одну коробку сока обратно, а вторую распаковала вставила соломинку и с наслаждением сделала глоток, глядя в окно. Лисе смотреть в окно было неудобно. Ее кресло оказалось ближе к проходу, поэтому она стала смотреть на входящих людей и играть в привычную с детства игру, представлять себе, кто они такие и зачем здесь оказались. Вот юная пара, лет по 19, Судя по всему, планирует провести романтические выходные за городом. И палатку у них с собой, парень как раз силой запихивал ее на полку для багажа, но громадный чехол не влезал. А вот эта старушка точно навещала внуков и теперь возвращается домой. В руках большая сумка, очевидно, пустая. Наверное, привозила из деревни всяких разносолов из овощей, выращенных на собственном огороде. А странный мужчина в помятом пиджаке и с книгой под мышкой, может, сельский учитель? Или чудаковатый букинист из глубинки, который выезжает в город по выходным, чтобы пополнить коллекцию? «Ездил свататься!» — сказала вдруг Мила, вытащив соломинку изо рта. — Суть по всему, неудачно, и явно не в первый раз. Прикидывается интеллигентом, ищет богатую вдовушку или старую деву с квартирой в городе, чтобы перебраться из деревни. — С чего ты взяла? — спросила Лиза, а потом удивилась. — Эй, откуда ты знаешь, о чем я думаю? — Не... — То есть мне говорили, что мысли никто не умеет читать. Мила хихикнула, а потом, прищурившись, указала Лизина субъекта. — Смотри. В кармане газет торчит, местная. В ней публикуют объявление о знакомствах. Не, не спрашивай, откуда я это знаю. На пальце кольца нет, значит, не женат. Пахнет от него одеколоном на весь вагон, значит, много на себя вылил. Не рассчитал, значит, пользуется нечасто. Костюм старый, у пиджака локти протерлись, но чистый. Значит, у себя в поселке он в нем не ходит, а часто куда-то ездит. Ну и, наконец, выражение лица. Уезжать из города ему явно неохота, но деваться некуда. Остальное я нафантазировала. А по поводу мыслей? Не парься. Я в такую игру сама с собой тоже все детство играла, пока болталась по городу среди незнакомых людей. Практика. Да уж, меня бы ты точно обыгрывала регулярно. Лиза покачала головой и внимательно посмотрела на спутницу. У меня опыта куда меньше. Я редко в детстве встречала незнакомцев. Я приютская, ответила Мила на незаданный вопрос. Часто сбегала. Иногда по несколько дней болталась, пока меня не находили. Спала где придется, ела что придется. Мечтала стать одной из тех, кто по вечерам едет домой, к семье. Сочувствую, искренне сказала Лиза. Я тоже сирота. Родители рано умерли. И вот бабушка тоже недавно. А я не говорил, что я сирота. Мила невозмутимо допила сок, громко буликая соломинкой. Моя мать наверняка еще жива и кутит где-нибудь на Карибах. Сучка сдала меня в дедом почти сразу, как поняла, что со мной что-то не так. Я про проклятие. Извини, не хотела заводить неприятную тему. Да она не неприятная вовсе. Мне давно пофиг. Мила пожала плечами, сунула пустую коробку из-под сока в кармашек кресла перед собой и откинулась на мягкую спинку своего. О, хорошо. Давно мне не доставалось легких заданий, да еще и в приятной компании. Она подделал Лизу локти. да ведь приятная компания. «Дракончик!» «А то...» — улыбнулась Лиза. Все полтора часа в пути они проболтали. Лиза рассказала ей про ведьминой бутылки, которые делала на заказ, про Юлю с Ильей и их группу, и про Кирилла, который хотел ее сжечь. Собственная рук группа привела Милу в полный восторг, а над историей с Кириллом, к Лизинному удивлению, она долго смеялась. «Эти парни!» — сказала она наконец после очередного приступа смеха. Ну, «Натурально, как приматы же, никаких мозгов, не говоря уже об эмпатии». «Был у меня тоже поклонник, я с ним жила года два, пока меня не нашел Ковен. Не то чтобы любой всей жизни, но мне казалось он хороший, перспективный, по профессии стоматолог. Это он мне, кстати». Она приподняла пальцем губу, сделал мои клыки, уверял, что всегда будет со мной. «Ага, когда первый раз увидел моего фамильяра, едва в дурку не загремел, и все». Прошла симпатия сразу. Мне кажется, позволь я ему, он бы тоже меня сжег. Врут они все про свои чувства. Честно, мне даже обидно было, как он на меня смотрел потом, как на монстра. Хорошо, что я в него и не была влюблена. Да уж, Лиза опустила голову и нахмурилась. А ты? Что я? Кто-то, кроме этого, психа зажигалкой был? Бойфренд или так? Тайная любовь? Да ну, нет. Мило прищурилась. — А мне интуиция подсказывает, что по кому-то сохнет драконье сердечко. — Перестань! — отмахнулась Лиза и засмеялась. — Ничего подобного. — Ну кто он, скажи? Остался в твоем родном городе или в Астрале кого увидела? Лиза встрокнула и мило моментально отреагировала. — Ага! Амурные приключения в другом измерении! Лиза открыла рот, чтобы возразить, но диспетчер громко объявил станцию Залесье девушки торопливо засобирались. Электричка стояла на платформе всего пять минут. На перроне Лиза посмотрела вслед удаляющемуся поезду, потом надела на спину рюкзак и зашагала вслед за милой к виднеющимся впереди крышам жилых домов. Сразу за деревней рос лес из старых высоченных тополей, чью листву щедро окрасила в медной оттенке осень. — Красиво, — зачарованно сказала Лиза. — Красиво, — согласилась мила. — Но как-то жутковато. «Я таких больших деревьев никогда в жизни не видела, а ты?» Лизе пришлось согласиться. В сквере родного города, недалеко от дома, рос дуб. Тоже старый, двухсотлетний, с широким стволом и густой кроной. Но если он был большим, то эти тополя просто гигантскими. Их мощные ветви, казалось, подпирали небо, почему-то напоминая Лизе о космических кораблях. Рядом с лесом группа частных домов с цветными крышами казалась игрушечной. Дом травницы они нашли быстро. На крыльце их встретила седовласая женщина лет 60, в льняном платье и белых кроссовках. — Внученьки приехали! — заулыбалась она. — Устали, небось, с дороги. Ну, давайте скорее, руки мойте и за стол. Я пирожков напекла с капустой ваших любимых. — По-моему, она переигрывает! — шепнула мило Лизи на ухо. Лиз прыснула, прикрываясь рукой, чтобы не смутить гостеприимную хозяйку. Комнату им выделили одну на двоих. Железные кровати с высокими спинками, старый шкаф, этажерка. На окнах жесткие от крахмала кружевные занавески. Мила с восторгом плюхнулась на огромных размеров подушку, а Лиза, не торопясь, начала разбирать рюкзаки. Из с чего мы начнем?» — спросила она. «Поболтаемся по округе, посмотрим, поговорим с молодежью. Они обычно более разговорчивые, чем взрослые. Надо узнать, где у них тут тусовки и чем они там занимаются. Должны же они как-то развлекаться». «Может, сначала нашу хозяйку расспросим?» — предложила Лиза. «Если хочешь, расспрашивай!» — согласилась Мила. «А я часок вздремну, что-то голова разболелась». В подтверждении своих намерений девушка закуталась в толстое одеяло и накрылась им с головой. Лиза разложила по полкам сменную одежду, с завистью посмотрела на сопящую Милу и тихо, чтобы не разбудить, выскользнула из комнаты. Она и сама была не прочь, как следует выспаться, но после истории с Сашей получалось плохо. Хозяйка дома хлопотала на кухне. Над плитой сушились грибы и ягоды, разложенные на решетках. Что-то кипело в маленькой кастрюльке, пахло нагретой травой и выпечкой. Лиза потопталась на пороге, втягивая носом запахи. «Меня Римма Александровна зовут», — напомнила травница. «Можешь просто бабушкой называть, если хочешь, я не против». «А я Лиза» девушка решилась войти и присела на стул а где подружка твоя спит у нее была непростая неделя нужно восстановиться. — твоя наставница говорила что вы обе надежды ковина перспективные ведьмочки лиза недоверчиво улыбнулась с трудом представив эти слова из уст агаты а вы давно с ней общаетесь рима неопределенно пожала плечами агата специалист по нетрадиционной медицине и травам А я в некотором роде тоже. Но в отличие от нее, личной силы меня при рождении не наградили. Мы разные, но это и не мешает иногда делиться друг с другом опытом. У меня перед ней преимущество. Я вот где живу. Кругом лес, поля. Сырье всегда свежайшее, отличного качества. Агата у меня закупается. Ей-то с ее заботами не досуг по лесам бегать. Лиза представила себе Агату, бегающую по лесу на своих головокружительных шпильках в обтягивающем строгом костюме и, не сдержавшись, хихикнула. Рима скосила на нее глаза и улыбнулась. «Может, тогда расскажете, зачем мы здесь? Что Агату так обеспокоило, что потребовалось вмешательство?» «У нас за лесом...» Рима кивнула в сторону окна. «Есть ферма. Она там давно уже, сколько себя помню. Они то экопоселением себя называют то религиозной общиной, но это для приезжих, если лезут с вопросами. Живут несколькими семьями, в основном женщины. С другими людьми общаются мало, к себе не пускают, но и сами не лезут. Местные их недолюбливают, побаиваются, но и не трогают. Знаешь, почему? Лиза помотала головой. — Потому что странные они, — продолжила Рима. Не похожие ни на кого. Люди не любят тех, кто на них самих не похож. Такова уж человеческая природа. А вот в хозяйстве общинные понимают. Удобрения сами делают и с нами делятся. У нас что не год, так урожай. Скотину лечат, если попросить. Наш ветеринар вот так не умеет. Похоже на колдовство? Похоже, согласилась Лиза. А вот и нет. Агат приезжала несколько лет назад. Привозила маячки ваши специальные, чтобы ведьма определять. Тесты, ага. Ну вот. И ни один не сработал. Хотя странностей всяких и правда много. В прошлом году, летом, приехали сюда на разведку инженеры-экологи. и Хотели участок у речки приготовить под застройку какого-то предприятия. Все ходили по деревне и говорили, как хорошо будет местным. И работа, и деньги появятся. Только на этом участке у общины огороды со сторожками. Они там себе фрукты и овощи выращивают. Приезжие туда стучались, ходили кругом. Но их не пустили. А спустя пару дней обоих нашли в лесу мертвыми. Официальная версия — напились, заблудились, замёрзли. Только не похоже было, знаешь. рима сполоснула руки, вытерла полотенцем и села за стол напротив Лизы. Таких трупов я не видела еще, А я ведь медичку окончила. А коченевшие будто их заморозили, а позы будто от кого-то прятались в лесу. В лесу всякое случается, на то на и лес осторожно предположила Лиза, чужакам там не место. — Так-то оно так, — согласилась Римма. Я то же самое местным сказала. Еще спустя неделю, когда вроде все успокоилось, старшая из общины сама в город поехала и вернулась с бумагой, что залесье природоохранная зона, и строить тут ничего нельзя. Как она ее раздобыла, я не знаю. Может, надавила как-то на администрацию, мол, лес столетний, да еще и стополей. В общем, оставили их в покое, вот и дальше бы так. Но на прошлой неделе мне позвонила Агата, мол, видела какую-то аномалию. Я Ей честно сказала, что не полезу к общине и ей не советую. Не надо их трогать, живут себе и живут. Почему? Боитесь из-за тех погибших экологов? Да нет. Чего мне бояться? Я старая уже, всю жизнь рядом с лесом прожила. Но есть вещи, которые лучше не трогать. Ты как глянешь на детишек из общины, сразу и поймешь. Уж не знаю, как они там детей заводят. Свежей крови в их семьях давно не было. Все там друг другу родственники. Вот и получаются детишки жутковатые. Кинетика она такого не прощает. Но монстров, за которыми вы, ведьма, охотитесь, там точно нет. Люди и люди. Просто странные. Лиза поюшилась. А как их увидеть, если они со своей фермы носа не показывают? Это взрослые, а дети, они в школу ходят. Иногда даже с местными играют, кто помладше. Есть одна поживее, любопытная очень. Ко мне иногда заходит даже на чай. Но это ее уговорить еще надо, чтоб пришла, пока вы здесь. Увидишь ее и поймешь, что нечего тут чудовищ выискивать. — Мы могли бы попробовать пробраться к ним в астральном измерении и посмотреть, что там происходит, — сказала Лиза. Но сначала лучше разведать обстановку, конечно. Только после завтрака, ладно? На пороге кухни появилась девающая мила. Бабуль, ты вроде пирожков обещала, м? а то. Рима поставила на стол глубокую миску, накрытую льняным полотенцем, из-под которого пробивался аппетитный запах. Кофе или чай? Кофе! Кивнула мила и поморщилась. Думала, посплю немного и отпустит, но нет, голова так и трещит. Может, кофе поможет? А чай с чебрецом есть? С надеждой спросила Лиза. Я его очень люблю, но так давно не пила. «Ты шо, — Ты что травницы, подмигнула Римма. — Сейчас заварим.